Глава 14. Идеальный шторм. Сердце словно остановилось. Голова пошла кругом. И хотя возможность голосового общения сохранилась, я тупо смотрел в постепенно тускнеющую красную надпись на черном фоне и не находил слов для своей опешившей от случившегося команды. Остальные розовые лисята также угрюмо молчали, пытаясь осознать и переварить свалившееся на нас игровое несчастье. Первой заговорила Мирониса Лучезарная, и в голосе корейской девчонки сквозила обида. «Сквозь всхлипывание наша волшебница напомнила, что сперва администрации полагалось сделать нам предупреждение, а только после этого, если нарушение не будет устранено, давать временный бан. Про исключение же из турнира в игровых правилах вообще ничего не говорилось, так что с нами поступили несправедливо». «А я думаю, что мы действительно вышли на первое место в рейтинге, как и предположил наш капитан», заговорила тоже не скрывающая слез Алиса. «Этим помешали планам кого-то важного, а потому с нами так нечестно обошлись». «Да, грубо поступили с нами, не по понятиям», — согласился расстроенный башкир. «Похоже, у кого-то из директоров, кому своим взлетом лисята прищемили яйца, не выдержали нервы». «Эх...» Я ведь губу раскатал, раздумывая, куда потрачу заработанные за победу двести тысяч. Даже начал присматривать себе особняк за городом на берегу реки Аби. Расстроенный башкир помолчал, тяжело вздыхая. А потом нашего друга словно прорвало. А знаете, друзья, вот сейчас, когда это уже не имеет никакого значения, хочу всем вам признаться. Меня ведь подкупили. Да, именно так». Посредник от бессмертных из Трансильвании связался со мной дней пять назад и предложил неплохую сумму в реальных деньгах за то, что зайду в игру один в ночное время, когда все остальные лесята будут оффлайн и выпью флакон сильного яда. Это выбило бы всю команду из турнира. Я сперва согласился». Уж больно сумма предлагалась заманчивая. Но потом, после общения со всеми вами в дневную сессию, когда мы искали и лечили лисичку Харуми, а потом резали наемников на болотной гати, понял, что не могу настолько подло поступить с друзьями. И отказался. Даже вернул заказчику аванс. Так вот, почему тогда на игровом форуме возникла тема «Неизбежное падение розовых лисят». А я ведь догадывался и даже подозревал именно Башкира. Но дружба и командный дух для нашего башкирского товарища оказались в итоге сильнее жажды наживы, за что я ему был благодарен. У меня тоже язык чесался разоткровенничаться с друзьями по команде и сообщить им новость, в сравнении с которой померкло бы даже признание башкира, но в последний момент все же прикусил язык. Псу из забытой стаи еще возможно спешить к древу миров и к Драсилю в отчаянной попытке успеть проскочить в регионы расколотой империи онлайн и добраться до клада Шэдоу -Кейна. Так что пусть эта надежда, пусть и весьма скромная, все же останется, нежели мой персонаж забанят вечно явно подслушивающие сейчас наши разговоры сотрудники игровой корпорации. Эх, выходит, и фениксы ошибаются в своих предсказаниях. Не бывать псу в большом сражении на Древе Миров и не погибнуть там в битве с чрезмерно сильным хранителем. Я тяжело вздохнул. Завтра, как временный бан сойдет, предлагаю собраться и разделить поровну меж розовыми лисятами остаток суммы от Марчелла Подлого. А дальше... «Пусть каждый сам для себя решит за эти сутки, нужна ли ему группа, когда в турнире мы больше не участвуем, или дальше каждый пойдет своей дорогой». С этими словами я поспешил отключиться, поскольку голос предательски задрожал. Снял визор и с минуту просто тупо лежал на койке, не в силах сейчас ничего делать. Надежды рухнули. Впрочем, гудящие на пределе мощности двигателя нашего катера и сквозное пулевое отверстие в стене каюты напомнили мне, что все еще далеко не закончилось, и пираты по-прежнему нас санитой преследуют. Я с трудом встал и хромая сильнее обычного поплелся на мостик, где за штурвалом, не доверяя в такой ответственный момент капризному автопилоту стояла моя рыжая подруга. Траты несколько отстали, сейчас наши два катера разделяла дистанция с полкилометра, но от преследования наши враги все же не отказались. «Я позвонила дяде», — сразу же выпалила Анита, едва меня увидев, и объяснила ему ситуацию. «Дядя рекомендовал двигаться прямиком в Сулак. Это маленький прибрежный поселок возле Махачкалы. Там у него старинный друг живет, какая-то важная шишка в дагестанской полиции. Так что там наших преследователей горячо встретят и упакуют сразу на берегу. Ну, а нам окажут поддержку, предоставят укрытие и охрану». Я открыл на визоре карту и нашел поселок Сулак. «Далеко». «Километров 200 от нашей точки». «Всякое могло случиться за столь дальний путь. Например, у наших преследователей могли найтись подельники на других катерах или вертолете, которые выйдут на перерез и не позволят нам достичь нужного места». «Да и вообще идея сдаться на милость полиции лично мне совершенно не нравилась. Пусть я сейчас и не находился в розыске, но неизбежно у сотрудников правоохранительных органов возникнут вопросы. Либо насчет моей настоящей личности, либо насчет блокиратора метки. В любом случае проблемы были гарантированы, и это даже если отбросить имеющееся у меня недоверие относительно родственников Аниты». Сама девушка относилась ко мне тепло, и я ей уже стал понемногу доверять, но вот насчет ее отца или дяди такого же сказать не мог и по-прежнему полагал, что им намного проще избавиться от меня, нежели возиться со столь непокорной личностью и разбираться с моими проблемами». «Не доверяю я твоему дяде», — честно признался я подруге. «Уж слишком много странных совпадений с ним связано. Твой дядя прекрасно знал, что я нахожусь в твоей квартире, после чего по окнам стрелял киллер. Знал наверняка и про Лаганаки. Знал ведь?» Анита секунду помедлив молча кивнула. «Вот-вот, знал. После чего в это достаточно укромное местечко наведались киллеры, убившие гонщицу Дашу с ее подругой Татьяной». «Да и про аренду катера ты ведь, дядя, наверное, тоже проговорилась». Рыжая девчонка промолчала, и отсутствие ответа было лучшим подтверждением моих подозрений. «И что через три часа будет ждать нас в Каспийском поселке Сулак, по крайней мере, меня? Точно полиция? Или совсем другие знакомые твоего богатенького и влиятельного дяди?» — Я все равно верю, что дядя Роберт искренне желает нам помочь и не причастен к описанным нападениям, — проговорила тихо Анита, при этом упорно не глядя мне в глаза. — Да и тебя, Артур, он хорошо охарактеризовал в телефонном разговоре, когда позавчера я беседовала с ним в Лаганаке. Сказал, что ты настоящий, и таких парней в наши дни почти не осталось. Но понимаю твои тревоги и готова выслушать другие альтернативные предложения, кроме поселка Сулак. Я задумался и снова вывел перед глазами карту. Если бы задачей было как можно скорее попасть под защиту сотрудников правопорядка, то гораздо проще было бы свернуть вверх по Волге в большой город Астрахань или направиться на восток, к берегам Казахстана. Там пограничники нас бы быстро остановили. Вот только я не хочу лишних расспросов, поэтому движемся на запад к ближайшим поселкам. Я вижу там на карте Красинская и Лагань. Это российский берег, Калмыкия, причем относительно недалеко. Высадимся там максимально быстро и умчимся на твоем скоростном электробайке. Что скажешь? «Можно», — согласилась девушка за штурвалом. «Только я бы еще добавила хлопот нашим преследователям, чтобы им резко стало не до нас». «Я не понял, что имела в виду Анита, и молча наблюдал за тем, как девчонка крутит настройки корабельной радиостанции и выставляет частоту 156,8 МГц. Это аварийная частота экстренной связи с морскими береговыми службами. Ее заучивают наизусть для получения сертификата управления судном», пояснила миниатюрная девушка-капитан, после чего приложила палец к губам, предлагая мне сейчас помолчать. «Мэйдэй! Mayday, mayday, mayday! Анита перешла на английский язык и заговорила громко, полным паники голосом. «Говорит Катрин Шульц, я туристка из Германии. Наш гражданский рыболовный катер подвергся вооруженному нападению в северной части Каспийского моря. По нам стреляют из огнестрельного оружия. Мой муж ранен. Повторяю, катер с туристами атакован вооруженными пиратами в северной части Каспийского моря». Практически сразу пришел ответ, ответили по-русски. «Капитан Егоров, Блиновская погранзастава! Какие еще пираты в Каспийском море, девушка? Что с вами случилось?» Анита снова принялась повторять полным слез и панике голосом про нападение на иностранных туристов в северной части Каспийского моря. Только на этот раз сообщила координаты и добавила, что наш катер преследуют вооруженные пираты, а мы на большой скорости уходим на запад к ближайшему берегу. «Гранит, посмотри по радарам!» — включился в беседу третий голос. «Два маломерных катера!» — почти сразу ответил неизвестный гранит. «Скорость 78. Идут к Лагане. Будут там через 18 минут». «Поднимите вертушку с Нефтекумска, и есть у нас кто в проране. Пусть бросают трясти брагоньеров и идут в сторону Лагани. Егоров, свяжись с военными, пусть вышлют несколько машин. Посмотрим, что это за пираты у нас объявились». Анита что-то еще говорила, и в беседу вступали все новые участники, но главное я уже понял. «Осиное гнездо мы разворошили, и вскоре на Калмыкском берегу возле Лагани будет не протолкнуться от людей в погонах». «О, низко пошли. К дождю», — с усмешкой прокомментировал я пролет в паре километрах севернее нас группы из сразу четырех камуфлированных армейских вертолетов. «Мы переждали пару минут возле крохотного придорожного магазинчика, я даже купил там бутылку чистой негазированной воды, после чего понеслись по проселочной дороге на северо-запад. Ехали пока что просто куда-то подальше». Лишь бы убраться с места повышенного внимания всевозможных спецслужб. Да, задачку мы всем им подкинули, и вылетевший на песчаный берег катер с многочисленными пулевыми пробоинами уже наверняка изучали специалисты, как и следы на песке от нашего байка. Убраться мы с Анитой успели в последний момент, даже видели вдалеке на горизонте в шлейфе пыли колонну армейских бронемашин, а вот наши преследователи оплошали, совершив грандиозную ошибку и решив вслед за нами высадиться на берег. Не зная уж прямо на берегу этих пиратов повязали или за ними военным пришлось побегать, но неприятности и напавшие на нас личности однозначно огребли по полной. «Предлагаю двигаться в Элисту. Это самый крупный тут город», — наконец-то определился я, снова изучив карту. «Только вот твой приметный электробайк придется по дороге где-то оставить или даже утопить в оросительном канале и дальше взять такси с живым водителем. Сменим одежду, да и личности тоже поменяем. И двинемся дальше, куда пожелаешь». «Возвращаемся в Москву!» Практически моментально определилась моя рыжая спутница. «В Москве у меня дел срочных накопилось море, требующих личного присутствия, а в Листе есть аэропорт. Да и накаталась я по южным регионам. Всю задницу стерла оседло байка. Да и опасных приключений погонями и стрельбой с меня уже хватит. Тебе, Артур, если не желаешь возвращаться в мою квартиру, снимем коттедж в пригороде, в закрытом поселке Элиты, куда простым смертным, как ты сам выражался, без социального статуса А0 не попасть. К ночи и перелет, и все приготовления закончим, так что ты даже успеешь войти в небесные клинки в обычное время». тут такое дело...» «Я наконец-то решил сообщить подруге о вылете розовых лисят из турнира и игровом бане всей нашей команды». Реакция Аниты была неожиданно резкой. Она так дернулась, что мы едва с дороги не улетели. «Балбес! Эх, Артур, дать бы тебе по дурной башке! Да руль не могу на скорости отпускать! Чего раньше молчал? Столько времени потеряно! Но может, не поздно еще что-то сделать? Прямо сейчас, пока едем к листе, подключай визор и пиши официальный протест на действия администратора. Сухо, излагай только факты», без лишних эмоций. И сразу после этого создавай тему на игровом форуме про несправедливый бан твоей команды розовых лисят. Там уже можно и даже нужно писать максимально с эмоциями, чтобы читателей цепляло. При этом все же постарайся в своем сообщении обойтись без нецензурных слов и совершенно точно без упоминания нетрадиционной сексуальной ориентации забанивших вас админов. За такое твою тему модераторы сразу удалят. Я же со своей стороны, как только возможность нормально писать появится, постараюсь усилить эффект, вызвав информационный шторм. Благо мой персонаж далеко не последняя личность в Рио, и влиятельных друзей у эльфийки Лаэт ночной звезды хватает». Ответ на мой протест был предсказуемо отрицательный, собственно, по-другому и быть не могло, хотя тема про несправедливый бан вырвавшихся в лидеры розовых лисят вызвала у читателей форума большой резонанс, столько комментариев и слов поддержки в свой адрес я не видел ранее никогда. А вот что такое информационный шторм в исполнении моей рыжей подруги, увидел я достаточно скоро. Сперва, когда с уже знакомой личиной Максима Лобанова сидел в зале для VIP пассажиров аэропорта Элисты, затем, когда летел в Москву бизнес-классом и не мог поверить своим глазам от постоянно возникающих тем с шокирующими названиями на форуме «Расколотой империи онлайн». Для начала, словно гром с ясного неба, прозвучала новость о том, что известнейший игровой альянс «Сетевые амазонки» отказывается от участия в глобальном ивенте на Древе миров Игдрасиле, поскольку, цитирую, «дорожит своей репутацией и не собирается пачкаться в той грязи, беззаконии и бесчисленных коррупционных скандалах, в которые превратился отбор участников со стороны параллельной игры «Небесные клинки». Одновременно с этим проведение самого серьезного расследования действий администраторов объединяющиеся с Рио Игры потребовали еще 14 крупных альянсов вместе с сетевыми амазонками, входящими в военно-политическую коалицию игрового континента. Все эти альянсы в сумме, объединяющие свыше 60 тысяч игроков, выражали озабоченность предвзятостью администраторов небесных клинков и даже предлагали временно приостановить объединение двух игровых миров, пока ведется расследование, чтобы коррупционная зараза, так ярко выраженная в корейской сетевой игре, не проникла в чистый и светлый мир расколотой империи онлайн. Причем это было только самое начало информационного шторма. Не успели игроки и читатели игрового форума подтянуть отвисшие от таких новостей челюсти, как с планирующегося уже через два дня глобального ивента на Древе Миров и на рекламу и подготовку которого корпорация потратила немыслимо огромные деньги, снялись сразу четыре топовые команды из Рио. Загробная бригада 2050, обитатели Мории, наемники Крога и даже обычно безотказный серебряный заслон, всегда с готовностью участвовавшие во всех игровых событиях, предпочли остаться в стороне и не мараться в ивенте, дурно попахивающем из-за действий администраторов небесных клинков. Список кланов и альянсов, требующих самого тщательного расследования случаев предвзятости и коррупции администраторов, стремительно ширился, словно катящийся с горы снежный ком, и вскоре перекинулся с Рио и на небесные клинки. Фавориты турнира команд новичков «Голубые койоты» пригрозили своим снятием с турнира, поскольку возникли очень серьезные опасения в честности и беспристрастности судей. То, что это всего лишь блеф, и никуда профессиональные киберспортсмены, пришедшие специально ради высокой награды, всего за сутки до окончания турнира не уйдут, все прекрасно понимали. Но это было лишь первой ласточкой, за которой последовали другие. С турнира снялась, причем уже не на словах, а действительно, по-настоящему, шотландская команда «Стальные яйца под килтами». Причину такого своего поступка шотландцы не скрывали и озвучили максимально прямо, без двусмысленностей и недомолвок. Несправедливое исключение розовых лисят и многократное подыгрывание администраторами команде «Бессмертные» из Трансильвании, которые уже давно бы вылетели, если бы правила турнира действовали для всех, а у судей бы не было любимчиков. Затем какое-то время за игровыми новостями я не следил, поскольку самолет сел в московском аэропорту Домодедово, нужно было заказывать беспилотное такси, а потом пару раз менять машины, чтобы запутать след, пока очередное такси не доставило меня санитой к автоматическим воротам какого-то скрывающегося в глуби леса коттеджного подмосковного поселка. «Судя по всему, это здесь. Моя рыжая спутница арендовала дом уже во время полета в Москву и ни разу тут раньше не была, а потому сама с интересом разглядывала двухэтажный кирпичный коттедж и окружающий его высоченный забор». Небольшой участок, чисто, ухоженно. Ровные ряды одинаковых туй. Дорожки из природного камня проложены по гладкому, как стол изумрудному газону. Баня во дворе. Двери дома оказались не заперты. «Умный дом» сразу же предложил определить наши метки как метки хозяев и составить список продуктов, которые нужно заказать срочной доставкой. Пока я занимался хозяйственными вопросами и настройками «Умного дома», Анита обошла оба этажа коттеджа и вернулась весьма довольная. «А уютно здесь. Если ты не против, Артур, я тут у тебя останусь до утра. Тут и бассейн, и баня, и такая шикарная кровать на втором этаже во всю комнату, что грех не опробовать». «Конечно же, я не возражал и даже предложил опробовать бассейн и кровать еще до того, как приедет заказанная доставка продуктов на ужин». «Уже в постели, когда сошедшая на землю огненно-рыжая богиня лежала, прижавшись ко мне и обнимая после всех выплеснутых эмоций, Анита проговорила негромко». «Про этот дом я, дяде говорить не стану. Проверим таким способом твои догадки. Что же доклада Шэдоу Кейна, то не переживай. Как я и говорила, в крайнем случае сама его возьму и передам вещи тебе. Но вообще-то, полагаю, ты сам сможешь за ним сходить после участия в глобальном ивенте, в котором твоя команда обязательно примет участие». «Уверенно?» С большим сомнением спросил я. «Ну...» Не на все 100%, но на 75-80% точно. Даже готова поспорить с тобой на желание, что твою команду розовых лисят в самые ближайшие часы вернут в турнир, если до сих пор этого не сделали. Ведь больше, чем терять деньги, любые крупные директора не любят непонятной возни, расследований и скандалов вокруг себя, своей семьи или своих компаний. А информационный шторм вышел просто идеальным, причем он еще только набирает силу, и хоть об этом никогда не скажут прессе, но головы провинившихся в этой скандальной истории уже наверняка полетели. «Ну так что, Артур, рискнешь поспорить со мной на одно любое желание без ограничений?» «Ты случайно с предсказательницей Фениксом из Небесных Клинков незнакома?» — поинтересовался я со смешком. «Та NPC тоже заверяла, что моему персонажу суждено сразиться с чудовищем на Древе Миров Игдрасиле». Конечно же я поспорил, хотя потом перед самым сном все же ознакомился с новостями и не нашел ни малейших признаков того, что мою команду администрация небесных клинков решила амнистировать и допустить до соревнования. Предпоследний игровой день закончился, 10 команд было отобрано на финальный день турнира и розовых лисят среди этих счастливчиков не оказалось. На первой строчке предсказуемо шли голубые койоты со средним уровнем игроков 125, вторую строчку рейтинга занимали бессмертные из Трансильвании, всего на половину уровня, отставая от лидеров. Названия остальных восьми команд мне ничего не говорили, и отставали они от пары лидеров очень существенно. При всем желании такой колоссальный отрыв за один игровой день невозможно было ликвидировать. Многочисленные поклонники двух лидеров ломали копья на форуме в жарких спорах, которая из двух команд победит, Причем обе стороны заверяли, что их кумиры заготовили на финальный день массу сюрпризов. Я же думал совсем о другом. На момент бана у розовых лисят имелся 123-й средний уровень, причем у всех членов моей команды оставалось порядка 4,5 часов игрового времени. И если бы не вмешательство админов, вполне вероятно, «Пес с друзьями» сейчас красовались бы на самой первой строчке рейтинга. Полночь я попробовал запустить небесные клинки, но столкнулся с вполне ожидаемой надписью, что игровой бан персонажа еще не закончился, и возможности входа в игру нужно ждать еще почти 6 часов. Похоже, я выиграл у симпатичной рыжей подруги одно любое желание. Вот только этот факт почему-то не настолько уж радовал.